Глава 15. Арена. Марк вышел из бара вслед за незнакомцем. «Скажи, брат!» — начал ранговец. «Откуда у тебя этот костюм?» «Комбинезон победы?» — переспросил Марк. «Купил на рубеже». «У кого?» «У небес». «А, ясно». Кивнул ранговец. «Да, у них такие водятся. Все они как собственные шмотки не заведут. А давно бы пора».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 Быстро вытащил магазин, осмотрел и вставил обратно. Когда до пола оставалось не более двух метров, клетка открылась, и на Марка прыгнул черноволк. Это создание зоны сильно отличалось от дохлого пса. Оно было более крупным и передвигалось гораздо быстрее. Марк увидел круглую морду, соскалившуюся острыми зубами пастью, и отскочил в сторону. Делись! Заэрил кто-то сверху. Черноволк опустился на все четыре уродливые лапы, развернулся и понесся на сталкера, разбрасывая лежащие на полу обломки. Марк вновь отпрыгнул, упал и схватил металлический пруд. «Стреляй! Стреляй!» — кричали зрители. Но тратить патроны без крайней необходимости Марк не собирался. Черноволк, словно потеряв к нему интерес, потрусил куда-то в сторону и исчез за штабелем. Это была одна из его повадок притворно потерять интерес к добыче, чтобы атаковать внезапно. Марк встал, сжимая в руке железяку. «Вы только посмотрите!» – верещал громкоговоритель. «Они играют в прятки!» Хищник снова показался, скались и рыча, и Марк вместо того, чтобы отступить, или по крайней мере оставаться на месте, сам пошел в атаку. Галерка взревела, мутант тоже не отступил, а в ярости помчался навстречу Марку. Обычная собака, не обученная должным образом, атакует всегда в прыжке. Псевдоживотная зона, разумеется, никакой дрессировки не проходила и руководствовалась инстинктом. Марк верно угадал действия хищника. Черноволк прыгнул на него с разбега, выставив лапы с острыми когтями. Марк уклонился и нанес удар прутом по грубой, покрытой язвами шкуре. Продырявить ее таким образом было нельзя, но сталкер и не старался.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 Марк подумал, что можно открыть огонь по зрителям и с большим трудом сдержал себя. Мертвый черноволк лежал перед ним, разбросав лапы. Сталкер отвел от него взгляд и вернулся к двери. Куда это собрался наш воин? загласил комментатор. Бои еще не закончены. Поднимем ставки и дадим нашему герою более достойного соперника. Вновь раздалось жужжание лебедки. В схватке с черноволком Марк и не заметил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 Мутировавший сталкер зоны – очень редкое существо. Ученые, обосновавшиеся на озере Смоль, в свое время выяснили, что прыгуны – это бывшие люди, оказавшиеся в аномалии в момент выплеска. Кем бы ни был этот несчастный, он не заслуживал того, чтобы пребывать в образе прыгуна. Однако Марк подавил жалость, ведь мутант его вряд ли пожалеет. «Сбоку заходи!» – крикнули с балкона. Марк вновь отскочил в сторону, когда прыгун полубоком подобрался к нему, ловко перебирая всеми четырьмя конечностями и не обращая внимания на битое стекло на полу. И вовремя прыгун произвел мощную подсечку, которая сбила бы сталкера с ног. А затем он прыгнул. У всех торговцев зоны стопа прыгуна ценилась очень высоко. Неизвестно, что делали ученые с частями тела монстров, Но их потребность подобного рода товаре была настолько огромна, что стала залогом установления прочных торгово-экономических отношений между ними и сталкерами, где торговцы служили посредниками. Прыгун был своего рода элитой в фауне зоны. Его прыжок на Марка безоговорочно бил все человеческие рекорды по акробатике. Марк прежде ни разу не встречался с прыгунами. Но первая неделя в зоне, среди делящихся опытом ветеранов, не прошла даром.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 Теперь они были на его стороне. Марк изо всех сил начал дергать шланг, но тут его ждал сюрприз. Сорвать противогаз с прыгуна оказалось невозможно, словно он составлял единое целое с лицом монстра. Когда Марк понял, что так оно и есть, он отпустил шланг, и прыгун сразу пнул его ногой, чуть не сломав сталкеру ребро. Марк упал на спину, и прыгун навис над ним, рыча и медленно поднимая руки. Скинув пистолет, Марк выстрелил в голову монстру, Мутанта отбросила назад, он сразу умолк и, упав, замер на месте. На балконах начали аплодировать. «Не может быть!» — кричал комментатор. «Марк победил прыгуна! Поздравление нашему бойцу!» «Заткнись, сволочь!» — процедил Марк, вставая и ощупывая пострадавшее ребро. Насколько это было возможно через костюм? Под одобрительные возгласы зрителей клетка снова ушла вверх. Судя по всему, Марку предстояли все новые и новые сражения, пока он рано или поздно не проиграет. Хотя бы потому, что кончатся патроны. Вряд ли ему дадут новый магазин. Но и это еще не все! Вещал голос в громкоговорителе, и Марку нестерпимо захотелось, чтобы в клетке спустился обладатель этого голоса. Наш новый участник опаснее двух предыдущих. Справится ли с ним Марк? Сейчас вы все получите ответ! Клетка пошла вниз.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 Марк не сплоховал и на этот раз, лишив монстра второго щупальца. Мутант пошатнулся. Чем меньше щупалец у него оставалось, тем хуже он мог координировать движение. Не давая ему опомниться, Марк, как в тире, выстрелил еще несколько раз, и каждый выстрел был успешным. Циклоп, шатаясь все больше, попятился к стене и врезался в высокий штабель. Ящики обрушились на него, судя по всему они были довольно тяжелыми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 Комментатор замолчал. Из громкоговорителя послышался какой-то шум, а зрители недоуменно притихли. И тут громкоговоритель снова ожил: Ну что, свободные сталкеры? Зловеще произнес новый комментатор, и Марк с облегчением узнал голос Борланда. Какое испытание ждет нашего героя? А вот какое! Ты пищите, ибо грядет великий апокалипсис! Поднявшаяся после гибели циклопа клетка, вновь начала опускаться. Это будет битва всех времен и народов!» – вещал Борланд с надрывным пафосом. «Вы увидите зрелище, от которого кровь застынет в ваших жилах и вообще свернется! О, да! Будущее уже здесь! Момент истины настал!» Клетка опустилась и открылась. В ней стоял орех. «Скорее сюда!» – крикнул он Марку, махнув автоматом. Марк со всех ног бросился через зал и влетел в клетку. Она тут же вознеслась к потолку.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 Сейчас здесь всем заправляет клан Победа. Произвели маленькую революцию. Надеюсь, что не кровопролитную. Зачем они переоделись ранговцами, не знаю, но это помогло им поймать нас. Почему я? спросил Марк. Ну угад выбрали. Наверное, потому что ты в комбинезоне их клана. Тут в них многие ходят. Ничего не поделаешь. Победовцы вообще пошутить любят. Пошутить? Меня там чуть не убили. Зато теперь тебя уважают, подмигнул ему Борланд.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 «Верно. И не выступит. Мы знали, что с волком ты справишься. Насчет прыгуна я сомневался, но сенатор заверил, что все будет в порядке. С циклопом ты знаешь, как обращаться. Поэтому мы не волновались. А уж дальше решили не рисковать». «Но почему нас вздумали прессовать победовцы?» «Я им когда-то здорово насолил», — смиренно признался Борланд. «Ты?» «Украл у них костюм Сура. Знаешь такой? Спер лично у одного из их лидеров, у Арчибальда» добежал до болота на мусорке а дальше в общем лажа вышла и костюм потерял и победовцам должен остался они забрали тебя на арену чтобы заставить меня таким образом расплатиться марк обомлел так это выходит я за тебя отдувался и ты говоришь мне об этом только сейчас ты знал что нас могут ожидать неприятности и ничего не сказал марк успокаивающе произнес борланд не ты ли всегда говорил что для нашей операции не обязательно знать все детали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 сказал он и вышел на открытое пространство. К ним подошел хорошо вооруженный отряд. Высокий человек в элитном костюме Победы выступил вперед. «Здравствуй, Борланд», — сказал он. Борланд кивнул ему. «И тебе не болеть, Арчибальд!» Лидер Победовцев осмотрел сталкеров взглядом повидавшего жизнь человека. «Твой друг отлично поработал сегодня», — сказал он твердо. «Расплатился за твой долг». «Я очень ценю это!»